происходит от предков, вышедших из местных степей с племенами Аттилы, как Штернберг принадлежит к магистерской династии участников крестовых походов, которые позже осели на землях Балтики. В годы правления в России Павла I его предок барон Унгерн Штернберг был провинциальным великим магистром рижских лож. Исторический казус. Да, безусловно, и он длился недолго. Отличавшийся невероятными зверствами, сумасшедший барон был вскоре схвачен. Но нити, на которые он указывал, были верными, они существовали. Барон был связан с масонством, увлекался буддизмом, утверждал, что является ясновидящим. Этот эпизод, возможно, экстремальный случай, но он показывает, что некоторые нити – оставаясь невидимыми, способны сохраняться долго, а тем более на сравнительно небольшом участке между Европой и Ближним Востоком. Во всяком случае, предположение о том, что существовали вполне реальные связи между братствами рыцарских орденов и ремесленных цехов строителей Средневековья и позднего феодализма, не представляется абсурдным. а наличие связей по концепционным мифологическим построениям вряд ли можно оспаривать. Но перейдем к эпохе, когда в Европе забурлили новые силы, и когда из реторт алхимиков эликсир масонства был выплеснут на авансцену политических массовых действий. Когда подготовленные с участием секретных братств общественные движения вышли на улицу. когда подземная река Алфей выступила на поверхность. Глава четвертая. Героический период. Тайное общество под защитой цехов. Когда завершилась инкубация? Ватикан узрел опасность. Храм надстраивается. Божественное золото. Пробил час, и фаланга пришла в движение. Все больше банков, все меньше свобод. Масонство в России. Декабристы выходят из лож. Лев Толстой о братстве. Отставка Гарибальди. Рассвет над тьмой Средневековья в Европе занимался медленно и осторожно. В Время папской области за неосторожное слово казнили. Мощный огонь возрождения, породивший титаном мысли, несравненные образцы искусства, старались притушить, боясь его воздействия на души тех, в ком жила гордость за человека, вера в его разум и сердце. Джордана Бруно, который смелыми глазами заглянул в космос, сожгли, Галилея заставили отречься, и лишь Копернику, великому поляку, удалось обнародовать представление о строении Солнечной системы, опрокидывающей системы прошлого. Двух великих мыслителей, мечтавших об идеальном гармоническом человечестве, Мора, 1478-1535 годы, и Кампанеллу 1568-1639 годы преследовали. Автор Утопии был казнен. Автор города Солнца 27 лет провел в казематах инквизиции. Монархии и инквизиции держались на обскурантизме, слепой вере и душили все, что могло подорвать их власть, угрожать их богатством. И все-таки земля, как и предполагал Галилей, вертелась. История шла вперед. Свежие силы распирали замшелые стены феодализма, требовали выхода, рвались наружу. Как на дрожжах росли и ширились мануфактуры. Ремесла преображались в промышленность. Торговые и финансовые отношения набрали силу, ослабляли привилегии аристократии, делали горожан более независимыми. Ересь и инакомыслие проникали и в монастырские стены. Бунт Лютера против Рима, отколовший от Ватикана пол Европы, дал толчок самостоятельному мышлению. Уже не через догматы и наместника Бога на земле